Свитаева Тоска по родине. Давно разоблачённое мароко. Мне совершенно всё равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошёлкой базарной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 Но если на дороге куст встаёт, особенно рябина,